Великие надежды. Наука это здание, а не груда кирпичей. Сколь бы ценной ни была эта груда. Вигнер. Конфликт и не взаимное понимание. Я думаю, что открытия, подобные ньютоновской динамике или квантовой механике, вряд ли будут сделаны раньше, чем через 100 лет, писал в 1958 году. известный физик-теоретик Дайсон. Мысль Грабб состоит в том, что мы даже далеки от понимания природы элементарных частиц, как последователи Ньютона были далеки от квантовой механики. вполне могут случиться, что все опыты, которые могут быть сделаны на ускорителях путём взаимных толкновений различных частиц, какие только можно придумать, будут сделаны. Все результаты будут тщательно запротоколированы и собраны а мы всё ещё не будем иметь никакого понятия о том, что же происходит. А вот более оптимистическое мнение у ряда ноблизшей премии академика Игоря Тамма, высказанное им в 1966 году. Я не согласен с американским теоретиком Дайсоном, трудности построения новой теории, которая должна включить в себя как частный случай всё, что нам известно до сих пор, очевидны. Тем не менее, Дайсон не учитывает экспоненциального роста науки в наше время, не учитывает, что всё большее количество людей занимается физикой. Эйнштейн редкая флуктуация, но на фоне чрезвычайно возросшего сейчас числа специалистов, появление новых гениев становится гораздо более вероятным. А вот какого из взгляда придерживается академик Гинзбург? В начале 1971 года на семинаре в Физическом институте Академии наук СССР он сказал, «В области теории, как мне кажется, говорить о каком-то подлинном успехе не приходится. Так дело обстоит уже десятилетия, и никто не может предсказать, когда же, наконец, лёд тронется. Но когда-то это произойдёт, и, несмотря на все разочарования, Это историческое событие продолжает ждать с неотслабевающим и напряжённым вниманием. Эти откровенные высказывания крупнейших учёных-физиков положили нам за главный и самый трудный проблемой проблемой построения теории элементарных частиц. К сожалению, сегодня, как и несколько лет назад, остаются справедливыми слова Оппенгеймера, что пока мы не понимаем природы материи, законов который управляет ею и языка, на котором следует её описывать ни для кого не секрет что с тех пор как были открыты первые частицы наука сделала огромный скачок вперёд вооружённые гигантскими ускорителями исследователи вторгаются ныне в самые глубокие заповедные области явлений уже пишутся популярные книги о свойствах элементарных частиц о том, как удаётся создать единую классификацию для многих граждан микромира. Открыты новые законы природы, например, закон сохранения барионного числа, тот самый, благодаря которому мы существуем, ибо именно он запрещает протонам и нейтронам распадаться на более лёгкие частицы. Уже нашли практическое применение в химии и физике твёрдого тела мю и пи-мезоны. Наконец, с помощью элементарных частиц анализируются великие принципы природы симметрия пространства и времени. О каком же непонимании законов и языка природы идёт речь? Квантовая теория не содержит даже намёка на существование огромного и пёстрого мира элементарных частиц. Физики были настолько не подготовлены к встрече с этим миром, что поначалу отчаянно сопротивлялись внимание каждой отдельной частицей. Ты вспоминаю, когда недавно пол Дирак, как в те давние времена, я беседовал с людьми, работавшими в лаборатории Кавендиша, и наблюдал путь частиц в магнитном поле. Они говорили, что иногда наблюдают, как электрон возвращается в источник. У экспериментаторов было перед глазами доказательство существования этих новых частиц позитронов. но они не были в состоянии оценить то, что видели. А история открытия нейтрона, во-тай Беккер в Германии, и Рен и Фредерик Великий в Франции, урегли в женах руках нейтроны, но правильно оценить новое явление сумел лишь ученик Резерфорда Чэдвик, знакомый с идеей своего учителя о существовании тяжёлой нейтральной частицы. Наконец, Экологический барьер был преодолён, последствия первоначально высоко ликвидированы, но к чему это привело, мы уже знаем. Учёные из огня попали в полёмы. С тех давних времён обстановка совершенно изменилась, говорил Дирак. Теперь непрерывно в огромном количестве предполагается и предлагается новые частицы. Люди с великой готовностью публикуют доказательства состирование новой частицы, независимо от того, добыта ли она путём эксперимента или же благодаря какой-нибудь плохо обоснованной теоретической идеи. Но почему возможно подобное положение вещей? До да потому, что современные теории не могут подсказать, когда нужно подводить черту под списком элементарных частиц. Несколько сотен разновидностей это плохо звучит. И физики давно допытываются, какие же из них действительно элементарные, а какие только представляются ими. И нет никакой помощи от теории. Да и как этой помощи быть, если сама теория не знает самого значения слова «элементарные» для микромира? Физики ощущают, что когда-нибудь все недоразумения микромира приведут к фундаментальной революции в теории, периодного пересмотру представлений и понятий будет создана новая теория, которая, исходя из нескольких общих принципов, объяснит всё многообразие частиц с подробным описанием этикета взаимодействия между ними. Вглянувшись в эту теорию, мы сможем тогда предсказать, что произойдёт при столкновении любых элементарных частиц. Вот та программа максимум который стоит сегодня перед теоретической физикой